Голова третья. Зелёный изумруд. Шёл волшебник налегке, чуть заметно улыбаясь, и увидел вдалеке кромку леса. Показалось. Мимо елей и рябин, мимо запахов манящих, пробирался он один через просеку и чащу. Шёл Иван лесной тропой. Что меж соснами петляла роса без звёзд над головой, по дорогу освещала. В пышных зарослях травы хором квакали лягушки, и стрепящий листвой доносился крик кукушки. Долго, коротко ли шол наш герой сред странных звуков, то сосновый скрипнет ствол, то паук поймает муху. Холодный шепот волн Поманит чуть слышным зовом Вот и вправду вышел он Прямо к берегу морскому Источало море снов Запах тины При вкус соли Среди ракушек и песков Очутился он на воле Горизонта не видать Из-за сильного тумана Но поет морская гладь За собой завя Пивана, чистым сердцем наш герой, не спеша, побрёл к причалу, где таинственной игрой на волнах ладью качало. Ветер дул. Меняя курс над прибрежной волною, подарит мичный, словно пульс, монотонный плеск прибоя. Тихо сел Иван в ладью, От причала оттолкнулся И отдался за бытью Без намерения вернуться. Берег быстро промеркнул С мутным зрением обманом И навеки потянул Непроглядности тумана. Плыл он слепо И не знал Никакого направления Перед взором возникал сон черующих идей сотни волн рождали звук абсолютной колыбельный и ловил открытый слух все вибрации вселенной снилась будто перед ними в звёздном сиянье проплывали невесомые как дым разноцветные спирали И немыслимых цветов Бесконечные узоры, как цветной калейдоскоп Изменялись перед взором Снилась белая луна, словно маятник качалась Он как будто бы волна, из которой все рождалось Цнилась, будто небосвод, цепью арок раскрывался, осыпался в пену вод, и в тумане растворялся. Разыгрался у море шторм. Лодку резко закачало, и в груди, как молотком, сердце дико застучало. Лишь песчинкой стал Иван. В разыгравшейся стихии зренью мешал туман. Волны ссорились в рехие, хаотичных дижавиу, не подвластные контролю и бросала вновь и ладью взад-вперёд, играясь с морем. Раскололась глубина. Небо сводов сотрясений и огромная волна поднялась как новождение злого гнома мрачный лик показался в тучи чёрной и глаза его на миг озарились блеском молний вынок хаоса стрелу гном прицелился из лука и стрела пронзила мглу ледяным свистящим звуком и попала точно в цель, прямо в голову Ивана. И моргнуть он не успел. Покачнулся словно пьяный, разлетелась голова на осколки из абстракций. Стали мысли и слова на созвучье распадаться, как молекулы легки. были частями разданья, рассыпалось на куски, расщеплённое сознанье мог он в памяти найти лишь отдельные моменты, попадались на глаза все случайные фрагменты. Были связи лишены, разнородные частицы, что безумием полны, не могли соединиться. И летели наугад В бурном хаосе Раздрая Миллиарды лет подряд В сон без логики Играя Разрушался мыслей строй После резкого разрыва Рассыпался наш герой Части падали С обрыва Не уверенный ни в чем Кем он был Уже не помню В голове его разлом Всё бессмыслицы за полночь. Потерявший своё я, позабывший свою личность в лабиринте бытия, он утратил идентичность. Словно взорванный наряд разлетелось его эго. Соберётся ли назад он таким же человеком? Все суб личности его обострились до предела. Как теперь узнать того, кем он был на самом деле? Мудрый крик Вlechtме времён или зверей, зловеще чаще. Это всё как будто он. Как понять, кто настоящий? Он и гном, и дивный эльф. Он и хитрый страж, и трактальный. Как проверить, кто из всех этих личностей реален? Он уже не помнил сам. Тревни связи между с нами. Этот форменный бедлам выбил почву под ногами. Сколько образов пустых. Меж собой переплеталось Ни подсказок никаких, Ни зацепок за реальность. Пройдена была черта, За которой нет надежды Не очнуться никогда И не стать собой прежним. Он давно уже шагнул На опасный путь в безумье И вверх дном перевернул, Что считалось здесь разумным. Неуемных мыслей рой Вихрем снов его заглючил. И потоком паранойя всё сознание измучил. Это всё какой-то бред, всякой логики лишён. Никакого смысла нет, сдался разум, побеждён. Словно поезд полетел под откос, сойдя с маршрута. Это был шизы предел, коронация абсурда. Не поехал ли умом? Он сегодня безвозвратно. Кто он? Вспомнит ли потом? И вернётся ли обратно? Но спасительное мысль вдруг в сознании раззвучала. Можно мир, забывший смысл, по кускам собрать сначала, по молекулам создать, из материи и пространства время запустить опять, дав моменту постоянства. Он как будто бы играл сам с собою вугадайку, по крупинкам собирал в голове своей мозаику. Из обрывков чертежей восстанавливал платину, встроев в памяти своей мира заново картину. И в один видеоряд он монтировал сознание, оступенный наугат, все свои воспоминания, словно разум внеземной. упорядочивал хаос, что разрушен игрой, просто заново рождалось. Части мира там и тут поддавались связям тонким и сложились в изумруд всей реальности осколки. Вспомнил друг наш, кем он был, И зачем в такие дали он по морю снов поплыл. К берегам благих реалий, пробудившись ото сна, Вновь он в лодке оказался, Что качалась на волнах и плыла, меняя галсы. Ночь кончалась, море снов, Одевалась в краски утра, Растекалась до краев, Расстат цветным перламутром, тонким слоем пелена, как бензин покрыла воду, образуя на волнах непонятные разводы. Разливалась кислота по поверхности, меняясь, и кислотные цвета на свету переливались, ярко красочные сны. Как рисунки оживали, тесно переплетенные меж собой, они играли. Всё слилось в большой узор из фигур неповторимых, истратой манили взор. Бесконечные мультфильмы, закипало море снов, беспокойным становилась И невиданных цветов психоволнами развилась. На поверхность пузыри с громким плеском поднимались, ядовитые пары над водой распространялись. Подступила тошнота, замутила, закачала. Испаряясь кислота резкий запах источала. Был отравлен наш герой горьким воздухом токсичным. Всё, что видел он, порой было нереалистично. Возникали перед ним жутковатые видения, он как будто в страшный фильм угодил, как в новождение змеи. Чудище кольцом плотно лодку обступили, сотрясая пену волн, по воде хвостами били. Из пучин, что никогда не видали дня и света, на поверхность кислота приманила нечисть эту. Издавали зверский рёв их оскаленные пасти каждый монстр был готов разодрать его на части нестерпимый смрад и страх их дыхание источало в ярких огненных глазах злость и ненависть сверкала Морды чудищ все смелей Нависали над Иваном. Видел друг наш все ясней, Их уродства и изъяны. Пуще всех ему грозил Злобный гном с огромной тростью, Что проклятиями сорил И захлебывался злостью. Чем сильнее наш Иван Гнома хитрого боялся, Тем быстрей, как великан Тот в размерах разрастался. Отрастали за спиной Крылья мощные драконьи, покрывались чешуёй, тело ставшее огромным, превращался зловредный гном в огнедышащего зверя, что дотлас палить огнём мог бы запросто весь берег над лоднёй навис дракон. Кровожадной пастью скалить, страх внушал Ивану он, на него в упор уставись. Наш герой не понимал, как спастись, куда деваться. Этот мир напоминал череду галлюцинаций. Это всё кошмарный сон. Надо как-нибудь проснуться. Посмотрел на руки он, и в испуге втрепенулся. Он увидел пред собой когти. Острые, как бритвы, были плотной чешуёй, Пальцы хищные покрыты, хвост змеины отрастал, Крылья резались нещадно, сам чудовищем он стал, Грозным ящером громадным, в хрупкой маленькой ладье Он уже не помещался. разnacветной кислоте ядовитый он купался огнедышащий дракон первым бросился в атаку горячо сцепился он с чудищем в генеральной драке Тот хотел его сожрать, раскромсать, порвать когтями, на кусочки разодрать беспощадными зубами. С дикой яростью Иван в шею ящера вцепился. Из его глубоких ран крови досата набился. Но чем глубже и сильнее в плоть врага Иван впивался, тем он делался слабей и мучительней боялся. Будто бешенство и злость, что его одолел, Они тормозили его рост, даром силы отнимали. Чем сильнее он, дурак, против зла ожесточался, тем увереннее враг. В схватке яростной сражался. Это всё в какой-то миг промелькнуло осознаньем. Злость ушла, и страх притих, и очистилось сознанье. Стал стремительно слабеть зловный гном и поддаваться, стал он вянуть и хиреть, и в размерах уменьшаться. Вот он больше не дракон. и не чудище морское. Стал он дряхлом стариком с чёрной, полнотой клюкою. Гном веселился. Как же так? В битве с магом проиграл он, показав ему кулак. Он и сейчас в рассвете алом. Ойван вернулся вновь в человеческое тело и вперёд по морю снов к цели в плавь пустился смело. Сердце радостно в груди. И волнительно стучало, словно счастье впереди, как награду предвкушало, и почувствовал он курс к берегам благих реалий, слышен был их сладкий вкус. Странный зов, заветный дали. уж совсем устал пловец, силы были на исходе. И увидел наконец, что земля на горизонте. Наш Иван поплыл быстрее, через пенистые волны, становился всё сильней, ветер новой жизни полный. Много запахов он нёс. В дорогой заветной суши, море образов и грёз мне преследовало душу. Бодрой свежестью вода остужала сонный разум. В небе радуг череда и бесчётные алмазы ослепительной искрясь, влажным воздухом дышали волны, тихо серебрясь, свет небесный отражали. Сделал наш герой бросок к берегам своим желанным и с приливом на песок хмори вынесла Ивана. Распускался в небесах лучик нового рассвета, небо в солнечных лучах залило лиловым светом. Как отрадно было знать, Что, побыв на грани краха, В этом трипе смог он дать Бой своим смертельным страхом. Показался в небе лик Злого гнома побежденный, Тот послал прощальный крик И исчез, всех сил лишенный. Солнце стало высоко, Насветило по дневному, Из-за белых облаков Вышло небо голубое. Будто видел в первый раз Наш Иван — песок и сосны, А на солнечных лугах Хоровод цветов разбросан. Запах каждого цветка Как мгновенье уникален. В дуновенье ветерка Каждый привкус идеален. Поднимались травы мысь К небесам родным и ясным. Все имело тот же смысл Изначальный и прекрасный. Босиком Иван побрел по изгибистому пляжу, И чем дальше так он шел, тем волшебные пейзажи. И энергию песка, слепо чувствуя ногами, Наблюдал он облака над благими берегами. Вдруг увидел он тропу, что в лесок вела тенистый, И почувствовал судьбу, поспешил по ней он быстро. Липли птицы на ветвях, белки прыгали по соснам. Лес смолистой хвоей пах, притягательно и просто. Вдоль полянок и холмов змейкой тропка извивалась, средь лишайников и мхов постоянно продолжаясь. По мосту через амчей шла она, преград не зная. Долго брёл Иван по ней. между заросли петляя. Шёл волшебник налегке, через лес, через опушку и увидел вдали деревянную избушку. Из трубы струился дым, черпким запахом знакомый и витал неуловим тёплый дух родного дома клюкер с красным петушком окна с прорезью узорной как знаком был этот дом с виду крепкий и просторный и подсолнух у крыльца был такой же как и в детстве узнаванию нет конца Он вернулся наконец-то. Вот Иван в излу зашел, Все осталось в ней, как раньше. Был накрыт дубовый стол Белой скатертью домашней. Посреди стояла печь, Источая запах хлеба, На окошке пара свеч, А за ним виднелось небо. Под дощатым потолком травы дикие сушились, и за крепким сундуком утварь старая пылилась. В красном праздничном углу тихо теплилась лампадка. Кот, свернувшись на полу, спал мечтательно и сладко. Вдруг почувствовал Иван Как неведомая сила, будто взор, ловя в капкан, к сундуку его манила. И, не зная отчего, бессознательно и странно натыкался на него беглым взглядом постоянно. Был расписан сундучок вязью тоненьких узоров, но увесистый замок крепко заперт был от взорова. И бесчётные цветы с пистратой воображенья создавали красоты. Бесконечное движение. Умиком вспомнил наш Иван про подарок доброй феи, что на счастье был дан, и с тех пор висел на шее. Взял он ключ, вложил в замок, повернул его легонько, тихий маленький щелчок, и сундук открылся звонко. Сотни маленьких камней, жемчугов и самоцветов, Ожерелей и персней там сверкали вихри света. Свет струился и мерцал, исходя от изумруда, Что искрился и сверкал, заставляя верить в чудо. Взял волшебный камень он, и тот час его сознания Растворилось, будто сон в белом радужном сиянье. Ни Ивана больше нет. Ни избы, ни изумруда, всё исчезло. Только свет, свет проливался отовсюду. Эпилог. То я. Где я? Голоса раздаются надо мною. Надо встать, открыть глаза, чтобы вспомнить, как давно я на траве лежу сырой под кустом малины дикой. Я проснулся. Боже мой! Вечно поле земляники. Что зовёт нас снова в лес, за пределы мутных окон? на космический трансект на всеобщий вечный опен здесь зовут меня Санёк и на этом самом месте волшебства приняв чуток я всю ночь тусил на фесте как же рад я что опять в этом мире оказался лучше можно не искать я хотел бы здесь остаться здесь живёт моя семья Мама, папа и братишка, здесь мой дом, моё кровя, всё, что дорого мне слишком. Я люблю своих друзей. Я люблю все эти лица, что в мне жизни встреть людей с этой радостью сравнится. Я испытывал судьбу ради тайны изумруда. Я увидел, что живу, что сравнится с этим чудом. Жизнь вполне себе проста. Камари в тени летают, где-то плещется вода, шипы мусор собирают. Делом заняты своим все рождённые создания, чтобы жить не нужно им изменять своё сознание. Всё прекрасно так, как есть. Всё дано мне изначально. Я творец своих чудес. Я родился не случайно. Я могу в себе раскрыть все возможные таланты: дам у сердца покорить, стать хорошим музыкантом, всё, что в голову придёт. Мне открыто и доступно. Так зачем я, идиот, тратил время безрассудно? До великой горы я готов и дарить всем людям счастье. Я хочу так много слов благодарности сказать им, маме с папой позвонить, всё им выразить душевно. Я хочу весь мир простить и принять его прощение. Я начну духовный труд к людям близким по добрею. А зелёный из изумруд я искать теперь умею